Глава 26. Битва за спальню. С кузнецом, вернее, с мастером на все руки, мы просидели за чертежами почти до самого ужина. Мужик оказался толковый. Хотя чему удивляться, простого неумеху в дворец вряд ли пригласят. Глядя на мои чертежи, он внес несколько исправлений, учитывая в конструкции решеток незнакомые мне технологические ограничения менее развитого мира. Так что пришлось отказаться от всяких там винтиков, болтиков и прочего, имеющего резьбу. От этого конструкция стала более неуклюжей, тяжеловесной, но свое предназначение должна выполнить, легко снимаясь и при этом сохраняя защитные свойства и удобства в быту. На ужин король Герхард соблаговолил явиться. Начисто игнорируя меня, он затеял великосветский трёп с герцогинями, а потом объявил, что завтрашний день посвятит более близкому знакомству с эльцикой Софи Геллаж. Услышав, что завтра ей выпадет шанс охмурить короля, брюнетка чуть ли не подскочила от радости. Но, быстро справившись с собой, сделала невозмутимую мордашку и рассыпалась в уже набивших оскомину комплиментах, томно пообещав Герхарду незабываемую для обоих встречу. Рыжая Нея в этот момент резко помрачнела, и, судя по тому, как она непроизвольно сжала в кулаки вилку, готова была вонзить сей столовый прибор в глаз конкурентки. Наблюдая цирк с конями, точнее, с двумя цаплями и одним породистым жеребцом, мне захотелось рассмеяться. До сих пор не понимаю, почему герцогини так из кожи вон лезут, чтобы стать не очень-то уважаемой бумажной женой. Не похоже, что их под страхом смерти сюда притащили. Что Ильцика, что Ленберика мне больше напоминают не жертв царского произвола, а двух очень дорогих эскортниц, пытающихся друг у друга отжать перспективного папика. Надо будет потом поинтересоваться у барона Неморо или короля истории герцогинь. Самих же дам спрашивать бесполезно. Мне явно объявлен бойкот. И этому я несказанно рада, хоть поесть нормально могу. Интересно, почему сам Герхард делает вид, что я — Пятое Колесо в телеге? Причем столь открыто, что и последнему идиоту это видно. Скорее всего, очередные политические игры ведет. Ведь наедине у нас с королём совсем иное общение. Хотя... Откуда я знаю, как Герхард общается тет т тет с герцогинями? Может, обнимается и целуется там вовсю? Почему-то, представив разомлевшего короля в объятиях этих красоток, мне стало дико неприятно. Даже разозлилась на Герхарда. От этого чуть было не рассмеялась второй раз. Вот дура. Действительно, сама придумала, сама обиделась. Откуда ревность на ровном месте? Раньше за собой подобного не замечала. Ну, изменил мне очередной ухажорчик. «Неприятно, но переживу. Значит, не мой, пусть катится на все четыре стороны». С глаз долой и блок в соцсетях. Особо непонятливый, однажды пытавшийся после этого с цветочками подкатить и, как ни в чем не бывало, обслюнявить в страстном поцелуе, получил в лоб. Оказывается, легкое сотрясение мозга иногда эти самые мозги хорошо вправляет. Больше настойчивого мачо никогда не видела. А тут прямо на ровном месте ощутила затопивший всю грудь негатив — Видимо, тело Адель дает о себе знать. Или она отзеркалила на меня свои чувства? Вполне возможно. Неужто дух бесплотный к королю неровно дышит? Не успела додумать мысль, как моя соседка моментально проснулась. Как ударила смесью из обиды и смущения, что я чуть было не подавилась фруктовым десертом. «Да ладно тебе», — мысленно извинилась перед Адель. «По мне так шикарный мужчина, так что стесняться не вижу смысла». Давай будем друг с другом откровенными. Мы же с тобой не посторонние теперь, и мысли с эмоциями у нас одни на двоих. Не скроешь при всем желании». В ответ пришло чувство, похожее на согласие. Кажется, я постепенно начинаю понимать язык Адель. «Вот и хорошо, дорогая. Интересно, а если я окажусь с Герхардом в постели или хотя бы просто начну целоваться?» Не удержалась я от легкого хулиганства. «Ты испытаешь возбуждение?» «Ох, зря я так». Столько стыда ни разу в жизни не испытывала. Целомудренная соседка обрушила на меня прямо цунами из него. «Княгиня Бакари, с вами все хорошо?» Сквозь легкую пелену эмоций услышала я голос короля. «А? Да, Ваше Величество, со мной все в порядке. Отчего же вы так сильно покраснели?» «Вот черт. Больше никаких экспериментов прилюдно. Это...» «Это, милейший король Герхард, я от радости за несравненную герцогиню Гелаш. Скоро у нее появится возможность предметно обсудить вашу персону с не менее несравненной герцогиней Фуре. Уверена, в этой беседе они раскроют всё свое поэтическое красноречие, которого вы так достойны. Все части вашего красивого тела будут воспеты ими». После моих слов король хмыкнул, но промолчал, быстро сделав вид, что наслаждается своим десертом а венценосные, как им и подобает, с набитым ртом не разговаривают. Герцогини же, хоть и потеряли аппетит от гнева на мое ехидство, но не решились устроить базарную склоку. Как бы культурным и высокоморальным дамам такое тоже непозволительно. Да еще и при короле палиться вредно для имиджа. Так что ужин завершился, пусть и не в очень дружественной, но до приятности молчаливой обстановки. Мне, во всяком случае, понравилось. Сытая и расслабленная вернулась в свои покои. Посмотрев на чертежи, внезапно ощутила творческий азарт. Приказав служанке принести много бумаги и чернил, начала рисовать системы безопасности, могущие предотвратить проникновение чужаков в парк. Оторвалась от них лишь в третьем часу ночи, почувствовав, что глаза просто слипаются. Но сразу спать не легла. Вначале собрала по всем комнатам с десяток подсвечников и поставила их в несколько рядов под подоконником. Пусть дерево спилили, но решетки пока нет. При наличии нехитрой экипировки любой опытный убийца может добраться до окна второго этажа. Но, спрыгнув с подоконника, в потьмах себе ноги переломает, а подсвечники. Ещё немного подумав, пыхтя подтащила к дверям очень элегантный, но тяжеленный комод. Теперь пусть злодеи вламываются из других комнат. Замучаются пыль глотать, выбивая дверные створки, усиленные произведением мебельных мастеров. Лишь после этого, в начале четвертого, с чувством исполненного долга, я разделась и легла в кровать. День был прожит не зря, и отдых заслужила. Утро началось неприветливо. Проснулась я от того, что кто-то ломится в мою дверь. Она просто сотрясалась от ударов и воплей «Открывай, сволочь, а то хуже будет». С чумной головой, до конца не очухавшись, но испытывая жуткую тревогу, чисто на рефлексах вскочила, схватила подсвечник и заняла боевую стойку — полностью готовая к схватке. Именно в этот самый момент комод поддался и отъехал от двери. В комнату просунулась мужская голова с выпученными глазами и пышными усами. Я почти влепила по нападавшему подсвечникам, но гад оказался очень быстрым и умудрился скрыться до встречи с моим оружием. Не успела отдышаться, как что-то с такой силой ударило в дверное полотно, что оно не выдержало и разлетелось в щепки. Причем один внушительный кусок прилетел мне прямо в лоб. Неплохой нокаут получила. Упав на пол, включила силу воли на полную и заставила себя не потерять сознание, видя, что нападавшие уже проникают в комнату. Остался последний шанс выжить. Я рванула к спасительному окну в надежде выпрыгнуть из него, но чертовы ряды подсвечников сыграли злую шутку с той, которую по замыслу должны были охранять. Наступив на один из них, запуталась в длинной ночной рубашке и снова упала. Так приложилась затылком о паркет, что свет в глазах все же померк. В себя пришла, чувствуя, что на лицо льется холодная вода. Открыв глаза, увидела склонившуюся надо мной баронессу Бельфо и лица двух мужиков, маячивших за ее спиной. «Адель!» — начала меня хлестать по щекам смотрительница. «Адель, очнись! Перестаньте меня бить! Слава единому, книги не выживы!» Да. Моему стыду в это утро могла позавидовать и прошлая Адель. Когда я окончательно пришла в себя, То услышала реальные события своего пробуждения. Служанка явилась в назначенное время, но уже обычно к этому времени бодрую хозяйку не обнаружила. Она тихонечко, со всей своей служанской вежливостью, постучала пальчиками в двери моей спальни. Ответа, естественно, не получила, так как будить надо более настойчиво. После этого девушка попыталась открыть дверь, но та не поддалась. И тут внимательная служанка заметила, что в гостиной нет ни одного подсвечника. Быстро заглянув в другие комнаты, в них тоже не обнаружила местных осветительных приборов. На этом благоразумие ее закончилось. С воплями к «Госпожу вора убивают!» Она кинулась в коридор и наткнулась на саму баронессу Бельфо. Избивчивого рассказа своей подчиненной смотрительница сделала вывод, что некие злодеи обчистили мои покои, а потом, чтобы не попасться на глаза внезапно пришедшей служанки, забаррикадировались в спальне, взяв госпожу в заложники. Бельфо рассусоливать не стала. Быстро схватив ближайших стражников, попыталась взломать дверь. Почти получилось, но тут, по словам гвардейца, некая бешеная попыталась его убить. На вопрос, не госпожа ли Бакари, помотал головой и добавил к своим показаниям, что хоть и не видел никогда княгиню, но на благородную даму то демонское щадие не очень похоже. В этот момент как раз и подоспели очередные стражники, притащившие из коридора какую-то статую. Она и была использована вместо тарана. Ну а дальше первая, влетевшая в спальню баронесса Бельфо, быстро опознала в бесчувственной дамочке свою подопечную и провела средневековую реанимацию, вылив на меня воду из графина, что ожидал своего звездного часа на прикроватной тумбочке. «И как это понимать, княгиня?» Сурово закончила свой рассказ смотрительница, промакивая платочком мою ссадину на лбу. «Не хотите ли объясниться?» «Объясню, когда голова болеть перестанет». Пробурчала. Я чувствую, как уши от стыда горят. Стучаться нужно было лучше, а не сразу двери статуями крушить с воплями про какую-то сволочь. И это... забыла пожелать всем доброго утра. Ну или, во всяком случае, нескучного. В этот же самый момент я почувствовала в себе жуткое ехидное веселье Адель. Вот зараза.